У Ленина в Куокколе депрессии не было. Неудача московского восстания, правда, очень его расстроила. Ему нисколько не было жаль погибших людей, он о них думал, да и то не очень, лишь тогда, когда в вазе пели после ужинов, вы жертвою пали. Пел, впрочем, с искренним воодушевлением. На него действовала музыка, хотя бы и плохая. Его злило то, что он совершил грубую ошибку в расчете сил, и что над ним теперь насмехался Плеханов. «Этот невероятный нахал точно рад, что восстание провалилось», — думал Ленин. «Да он и в самом деле рад. Его рехтхабершество переходит все границы, стремление настаивать на своем. Между тем мы все-таки на восстании кое-чему научились». Оно было только генеральной репетицией. Этого наши болваны не понимают. Что ж делать? После московского провала надо идти на уступки. Будем объединяться и с меньшевиками. Я им скоро покажу объединение. Пошлю их чертовой матери. Уже лучше было бы работать с максималистами. Они ничего не понимают и тоже надо мной насмехаются. Начетчик. Но они настоящие люди. Жаль, что Соколов все-таки тот же болван ср Он по натуре большевик и очень не пригодился бы. Гораздо больше, чем здешняя теплая компаница. Но в голове у него старая жвачка. Разумеется, в Маркса никогда и не заглядывал. Для Ленина люди, не читавшие Маркса, были не совсем люди. Даже Клаузовиц, у которого было, впрочем, то оправдание, что он до капитала или хоть до коммунистического манифеста не дожил. Соколов, верно, сам не понимает, чего хочет. Или же хочет того, что совершенно не нужно и очень вредно. Вот так Бонапарт. Накануне вечером он читал книгу о возвышении Наполеона. Подготовка Брюмера чрезвычайно ему нравилась все было так умно, тонко, толково, Бонапарт всех обманывал и обманул. А для чего? Для разных идиотских аустралийцев. Для столь же идиотской короны. И повезло ему, что были деньги. Кажется, приворовал, командуя армиями в Италии или в Египте. Он вышел с Джамбулом в садик встречу им шел ребенок с мечом. Ленин ласково с ним поговорил, любил маленьких детей. — Тебя мама ждет! — залаяла на незнакомого человека собака. Он также ласково ее погладил, любила собак. — Свой, свой! — объяснил он ей, показывая на Джамбула. Собака успокоилась. Ленин отошел вглубь сада и сел на скамейку. «Вот давайте здесь побалакаем. Отсюда ничего не слышно». «Да, вы пошутили отчасти правильно. В самом деле, хоть в картишки играй», — хмуро сказал он, — «радоваться нечему». «Нечему», — подтвердил Джамбул. «Все же хорошо хоть то, что вас короновали в Таммерфорсе. Теперь есть с кем поговорить. Слава богу, и Балалайкин долго мешать не будет». Он, разумеется, за то, чтобы сесть на ваше место. Продал бы дьяволу душу, если у него есть душа. Больше в партии никого нет. Все шляпы и теоретики. Для разных объединительных и разъединительных съездов они, конечно, годятся. Но ни для чего другого. Им не стоит и посылать деньги на сапоги. На какие еще сапоги? Когда турецкий султан В далекие времена выступал в поход. Он посылал своим ханам по пять тысяч червонцев на сапоги. Да ханы обычно отнекивались. Нельзя ли без аллегорий? Какой поход вы имеете в виду? Спросил лень Ох, попросят денег, подумал он. Не из чего посылать. Нет червонцев. Наша касса сейчас пуста. Все ухлопали на восстание. Купчишки перепуганы насмерть. Морозов даже со страху застрелился, не оставив нам ни гроша. Вдовушка не даст ничего, хотя пролетарского происхождения. Кто-то говорил, будто она купила или покупает подмосковную какие-то горки. Отвалило бы нам, что в светлую память Савы. А вы о чем хотели со мной разговаривать? Об этом самом. Не о подмосковной, а о вашей казне. Ведь без денег вы ровно ничего не сделаете. Надо создать казну, не грошовую. Это почтеннейшая святая истина. Но какой способ вы предлагаете? Способ? Я ношу с собой в кармане. Да что вы все так выражаетесь? Говорите понятно. Какой способ носите в кармане? Револьвер системы Маузер? Видите, я говорю понятно и без аллегорий. Вот оно что, подумал Ленин. Он был доволен. Кажется, этот джигит серьезный человек, если только не охранник. Экспроприации? Спросил он. Не вы первый о них говорите. Кто же еще? Красен? Он умный человек. Разные говорят, и не у нас, ответил Ленин уклончиво. Вот, например, максималисты, недавно отколовшийся от болванов эсеров. Кстати, по квакали, говорят, бегает Соколов тот самый. Верно, у него с кем-либо тут свиданится? Больше не бегает, уехал. Мы его встретили у вокзала. — Так вы его знаете? — подозрительно спросил Ленин. — Встречал. — Встречал их собственного теоретика, некоего Павлова. Он мне доказывал, что нужно вырезать всех капиталистов поголовно, так как они ничем не отличаются от зверей. Совершенный психопат. Зачем же вырезать всех поголовно? А их идея о свободе. Это уж просто из Кузьмы Прудкова. Проект о введении единомыслия в пространном нашем отечестве. Ленин усмехнулся. Это еще не так глупо. — Максималисты кое-что смыслят. Жаль, что все-таки народники. Но да дело не в них. Вы догадываетесь, что я обо всем таком думал и без вас? Он встал, сделал несколько шагов по дорожке и остановился против Джамбула, засунув пальцы за жилет. — Прежде это называлось просто грабежом, — сказал он. — Не могу себе до конца вытравить слюнявого интеллигентика. Не лежит к этому душа. Наши дурачки-меньшевички начнут ахать. Ах, убийство, ах, убивать бедных людей. Тут необходимы пределы. Бедных людей мы экспроприировать не будем. Это даже само собой разумеется. Если они бедные, то экспроприировать и нечего, сказал Ленин. Но кассиры и артельщики редко бывают миллионерами. А убивать бедных можно? «Зачем придираться к обмолвкам? Убивать мы, по возможности, не будем никого. Именно по возможности. Ну да ладно. Значит, вы занялись бы этим дельцем, если партия вам это поручила?» — спросил Ленин, впившись в него глазами. «Я никогда не предлагаю другим того, чем не согласился бы заняться сам. Это лучше». В самом деле, как будто подходящий человек. Не хуже, чем кому, — подумал Ленин. Но, видите ли, тут заколдованный круг. Для деньжат нужны эксы, а для эксов нужны деньжата. Я, кажется, у вас деньжат не просил. Не просили, да и неоткуда было бы их вам дать. Касса, повторяю, пуста. В этом и есть главная беда, что у нас нет выбора. А главное, ведь надо иметь уверенность, что товарищи-эксисты будут отдавать деньжата партии». «Ну, не все, но большую часть», — добавил он многозначительно. «Нет, трудно иметь дело с этим субъектом», — подумал Джамбу. Лицо у него стало багроветь. Ленин опять на него взглянул. Конечно, и они должны оставлять себе часть на покрытие своих расходов. Откуда же у него денежки? Не из охранки ли он? Не похоже. Мы тоже должны знать кое-что, — сказал Джамбул очень холодно. Куда пойдут деньжата? А это уж наша печаль. Чья ваша? Центрального комитета, что ли? Есть ли на содержание теоретиков и на фракционной брошюрке, то мне это не интересно. Вот как? Именно теоретики и создают историю. Да, иногда создают, если они не трусы и не шляпы. Бывает, что не трусы и не шляпы. Без них, видите, не обходится даже господа соколовы Каины. Соколов другое дело. И наведу на тя убивающего мужа и секиру его. Это из Иеремии. И Иеремию читаете? Ни к чему почтеннейший. Больше бы читали Маркса, это самое главное. А Соколов – безумный человек. Возможно. Я тоже считаю бессмысленным убийство отдельных людей, какое положение они не занимали бы. Это, по крайней мере, по-марксистски. Верно, хотя и допускается исключения. Вернемся к Эксам. На что же, по-вашему, должны были бы пойти деньги? На массовую доставку оружия. Особенно на Кавказ, так как Москва провалилась. Но этим должны заниматься не теоретики. Я хотел бы над этим поработать. Мы полезных людей всегда привлекаем. И небольшие жалования назначаем, когда есть деньги. Кстати, вы имеете возможность работать без жалования? — вскользь спросил он. — Я получаю деньги от отца, — ответил Джамбул с усмешкой. — Мой отец имеет средства. Живет в Турции. Могу дать вам его адрес для справок. — Что вы помилуйте? — Да мы вас охотно привлечем к доставке оружия. Директивы, разумеется, останутся за нами. Мы с вами установим «Модус Вивенди». Кстати, надеюсь, вы не думаете, что Центральный комитет тут же возьмет и даст свою санкцию на Эксы. Такой вопросик надо тщательно провентилировать. Партия все провентилирует, как вы ей прикажете, провентилировать. Ленин усмехнулся, снова сел на скамейку и, повернувшись к Джамбулу, взял его за публицу. К несчастью, это не так. Теперь не так. Особенно после московского поражения. Когда вы уезжаете? Еще не знаю. Прямо в Россию? Нет, к нам на Кавказ. Он что же, сепаратист или просто каша в голове? Ну да нам до единой и неделимой, как проповедует Иуда Струве, подумал Ленин. Хорошо, что возвращаетесь. Эмиграция — последнее дело. Я буду с вами регулярно сноситься. На Кавказе есть ценнейшие работники. Только там, кажется, прочно засел в массах Боженька, Аллах. Религия одна из самых отвратительных и опасных сил в мире. Аллах переживет Маркса. Ленин вытращил глаза. Ну, хорошо. На Кавказе есть ценные субъекты. Кота Цинцадзе, умный человек кому глуп, как сивый мерин, но очень храбр, и надежен, как каменная гора. Кстати, вы давичи ругали этого Ивановича Джугашвили, вы его хорошо знаете? Потому и ругал, что знаю. Я на Кавказе знаю всех. И его у нас не любят. Он, как ласковая ведьма, имеет не совсем стройную репутацию. «Уж не подозреваете ли вы его в провокации?» «Нет, в этом не подозреваю». «Так в чем же дело? Может быть, вы не удовлетворены его моральными качествами?» Ленин засмеялся. «Если б был охранником, то, наверное, прикидывался бы твердокаменным марксистом», — подумал он. «Вот что, приходите завтра в пять часов. Один», — подчеркнул он. Квакала, как шутливо называли кокколу революционеры, была очень скучным местом. Люда тотчас же возненавидела его. Ленин скоро покинул виллу Ваза и поселился в какой-то избе. «Там Володя совершенно не мог работать, мешал шум», — объясняла Крупская. «Правда, теперь мы платим дороже, а деньжат у нас, как кот, наплакал. Что ж делать?» Если не хватит пороха, вернемся в вазу. Ведь может здесь придется засидеться. Джамбул и в Кокале не скучал, как не скучал почти нигде, только на съездах. Говорил, что было бы и совсем хорошо, если б в этой глуши можно было бы достать сносную верховую лошадь. То есть я и лошадь или лошадь и я, думала Люда. Он много гулял. Радовался жаркой весне, опять отпускал себе бороду, его щетина не нравилась людям. «Слишком скучно бриться, всегда терпеть не мог. Перед отъездом в Петербург сбрею и снова превращусь в волкивиада объяснил он. У Ленина он бывал часто и разговаривал с ним наедине. Раздражение у Люды все росло. Ильич почти не обращал на нее внимания. Крупская ей очень надоела. — Ты знаешь, как я почитаю Ильича, но у нее его культ доходит просто до смешного, — говорила она Джамбулу. Опять звала обедать. Она очень гостеприимна, отдаю ей справедливость, но я отказалась. Не хочу их объедать, да и обеды уж очень плохие. Мне все равно, что есть, но ты таких обедов не любишь. Они вдвоем ходили в местный ресторан, где, впрочем, кухня тоже была скверная. За обедом разговор обычно не очень клеился. Англичане говорят, два человека составляют компанию, а три нет. По-моему, чаще бывает обратное. Когда только два, то каждый немного напрягается, чтобы не наступало молчание, думала Люда. Случало себя, спрашивала кто был в разговоре подходящим третьим. Вот Митя подходил бы. Он человек широких взглядов. Но тотчас вспомнила о недавнем времени, когда у нее двое составляли компанию. Неужто проходит любовь? В самом деле, он прежде был интереснее. Нет, это не разочарование. Скорее, просто скука. Иногда она говорила Джамбулу и Колкости, как прежде Рейхелю. Я, конечно, не спрашиваю тебя, о чем ты изволишь беседовать с Ильичом, но это, к сожалению, его секрет, а не мой. Он меня связал честным словом, да и ничего интересного. Разумеется, разумеется. Но мне здесь, в Квакале, сидеть надоело. В общем, мы напрасно сюда приехали. В Петербурге была жизнь. Так я в этом году и не видела наших фиалок. Долго ли ты еще хочешь здесь оставаться? Скоро уедем. Надо ведь и отдохнуть, набраться сил для работы. Не знаю только для какой. И я очень давно отдыхаю. Ты, кстати, тоже. Он кое-как отшучивался, но с необычным для него напряжением. Что-то скрывает. «Этого еще не хватало», — подумала Люда. От скуки она попросила у Крупской книг. Та дала несколько брошюр и протоколов второго съезда. «Володя находит, что все мы должны их читать и читать», — объяснила она. Люда дома заглянула в протоколы с любопытством, сама все слышала, а теперь напечатано, и перешло в историю. Однако скоро потеряла интерес. То да не то. Совсем не так это было слушать. Из брошюр наиболее понятной была чья-то работа о кооперации. Да, это надо знать. Необходимо вообще пополнить экономическое образование. Прочла всю брошюру и даже сделала выписки в тетрадку. Работы по хозяйству у нее было немного. Чтобы поддержать русское имя в чистеньком домике извозчика, Люда с утра отдавала полчаса уборки комнаты, Джамбул на это время уходил на вокзал за газетами, затем читал их, как говорил, на лоне природы.